26. Они выступили сразу после полудня втроем: Макс, Эфраим и Ньютон. Макс заранее проверил Кента, который по-прежнему лежал в подвале, съежившись под презентом. Казалось, его тело растворялось в стене. Утекала в утрамбованную землю, словно та отрастила рот и пожирала Кента, как паук муху, впрыскивая е д к и й яд, растворяя внутренности и высасывая их длинным острым хоботком. Мы скоро вернемся, сохраняя дистанцию. Макс остановился на последней ступеньке лестницы. Только найдем что-нибудь, чтобы тебе стало лучше. Ладно. Кент ничего не отвечал, лишь смотрел на него с жесткими и сухими точно галька глазами. Шели куда-то пропал. Ребята несколько раз позвали его, но без особого в о д у ш е в л е н и я и ответа не получили. Мы ведь в любом случае пойдем, спросил Ньютон. А почему нет? Отозвался е ф р а и м Если по поводу того, куда мог д е в а т ь с я Шели, они испытывали смутное беспокойство. Все больше и больше казалось, что лучше держать его в поле зрения. То его исчезновение давал отличный о предлог уйти втроем. Какой от этого вред? Может, он действительно утонул? Не без надежды подумал Ньютон, но тут же отругал себя за это. Он взял инициативу на себя. Макс с Ифраимом не возражали. После того как потный и обезумевший от страха Ньют вышел из хижины, торжествующий перекинув через плечо рюкзак, трудно было не взглянуть на него немного иначе. День выдался ясный, но прохладный. Большая часть их одежды осталась в хижине, вымокла и пришла в негодность. На Ифраиме была ветровка, на Ньюта не только сухая рубашка. Они шли по берегу вдоль южной оконечности острова. Густые водоросли касались скал, словно зеленые руки, тянувшиеся из моря. Эфраим оторвал прядь и вопросительно посмотрел на Ньютона. Да, они съедобные, Ив. Эфраим откусил кусочек зеленой массы. Срань, господня, Ньют. Я сказал, что они съедобные, отозвался Ньют, но не говорил, что вкусные. Макс оторвал от плоского камня полоску водорослей. Они плохо, сказал он, жуя. Соленые. прямо вяленая говядина из моря. Эфраим с хрустом откусил еще немного и принялся мрачно пережевывать. Пофигу, я такой голодный, что съел бы задницу медведя. После этих слов он погрузился в угрюмое молчание и продолжал тереть костяшки пальцев о штаны. Ты в порядке, чувак? Макс положил руку ему на плечо. Эфраим вздрогнул, как будто ему на спину заполз паук. Сначала Макс подумал, что это из-за того, что произошло возле подвала. Из-за той отвратительной размолвки между ними, которую Макс глубоко переживал, но похоже, дело было совсем в другом. Слабое облегчение нахлынуло на Макса, но тут же сменилось страхом. А что, если Ив? Макс обеспокоенно посмотрел на Ньютона, а его рука соскользнула с плеча Ифраима. Чувствую себя очень странный, чувак. Голос э ф р а и м а доносился, словно с о д н а колодца. Я сам не свой. Ага. Как и все мы, заверил его Макс. Макс прав, Ив. После того, что случилось со скаут-мастером, а теперь еще и с Кентом, нам нужно немного потерпеть. Вот и все. Эфраим бросил на Ньютона смущенный и слегка потрясенный взгляд. Ньютон Торнтон, мастер ободряющих речей, мрачно произнес он. Они поднялись по склону на плоскую вершину холма, усыпанную валунами и заросшую жесткими кустарниками. Воздух был напоен запахом соленого ветра. Земля выглядела р е б о й от нор, каждая из них изгибалась г у с и н о й шеей, скрывая обитателей. Луговые собачки, спросил Макс. Мы что в п р е р и и сказал Ифраим. Где ковбои, такс? Заткнись, раздраженно бросил Макс. И вообще не все ковбои живут в п р е р и я х Ифраим засмеялся и почесал локти. Он процарапал ветровку насквозь. Макс заметил кровь, которая усеивала разорванный нейлон. Не луговые собачки, сказал Ньютон. Птицы. Я читал о них. Вместо того, чтобы устраивать гнезда на деревьях, они зарываются в землю. А мы сможем поймать одну? – спросил Макс. На лице Ньютона появилось сомнение. Я ни разу не ставил силки на птиц. Для них нужны ящики с сеткой из проволоки. Не думаю, что возня того стоит. Птицы всего лишь кости и перья, верно? Макс вспомнил мертвых б у р е в е с т н и к о в на своем кухонном столе и сказал: "Не будем возиться. Ладно. Держу пари, чтобы мы здесь не съели, все будет немного странным. Стоит быть к этому готовыми." Ньютон отважно улыбнулся. Просто представляйте, что едите цыпленка или что-нибудь в таком духе. Они пересекли плато и подошли к гранитному утесу, нависавшему над морем. В нос ударил минеральный запах скал. Солнечный свет золотил вялую между наплывами волн воду. Белые скопы, вылетев из г н е з д на утёсе, описали дугу над морем. Эфраим пнул камень. Тот с грохотом покатился вниз и едва не раздавил сидевшую на зазубренном выступе скопу. Мальчик указал на три коричневых яйца в гнезде. Может, спустимся за ними? Я бы не отказался от амлета. Ньютон колебался. Здесь негде привязать веревку. Если п о с к о л ь з н е ш ь с я лететь далеко. Все еще размышляя, ф р а и м провел языком по верхним зубам. И мне придется делиться яйцами с твоей жирной задницей, Ньют. Я сделаю всю работу, а награду получишь ты. Можешь оставить их себе. Сухо ответил Ньютон. Просто не думаю, что ради этого стоит мучиться. Надежда заполучить яйца растаяла, и ребята п о б р е л и вниз по крутому склону, который привел их к соленому болоту восточнее утеса. Океанская вода размыла почву, превратив ее в грязную трясину с кривыми деревцами и болезненного вида кочками. Гнилая вонь поднималась от высокой травы, которую Ньютон ненавидел. Если пробираешься через нее в шортах, острые края листьев царапают голени. Они шли вперед, стараясь избегать р а з м ы в о в Соленая корка цвета желчи, похожая на накипь в кастрюле с вареным мясом, трещала под подошвами. Поздние к у з н е ч и к и срывались со стеблей и цеплялись колючими лапками за одежду. Ньютон вздрагивал каждый раз, когда насекомые врезались ему в бедра. Его взгляд то и дело возвращался к очкам. напоминали наполовину в ы с у н у в ш и х с я из воды г р ы з у н о в гигантских з е м л е р о е к которые напились обогащенной плутонием ж и ж и и выросли в четыре раза. Кочки, будто махнатые айсберги, скрывали в себе самое страшное под водой. Ньютон воображал, что могло там прятаться: длинные узкие морды, тонкие черные губы, пасти усеянные острыми крысиными зубами, острыми и длинными, как осколки стекла. Розовые хвосты, готовые обвиться вокруг лодыжки ничего не подозревающего человека. Мальчишки наткнулись на сгнивший пень. Ньютон достал полевой журнал, полистал страницы и пробежал глазами по нужной записи. Затем оторвал кусок коры, свисавший с пня. Тот треснул, подняв облако трухи. Ребята опустились на колени и заглянули внутрь. Среди рыхлой древесины что-то извивалось, что-то похожее на червей, личинки. Объявил Ньютон. Он открыл тетрадь и прочел: крупные белые поедающие дерево личинки ночных м о т ы л ь к о в Крапчато белые, и морщинистые, они походили на кожуру яблока, которое слишком долго п р о л е ж а л а в вазе с фруктами. Их тела были размером с палец ребенка, закручивались будто бусины на нитке, а на конце сужались. Личинки яростно извивались и казалось безостановочно вылуплялись на свет. В сыром виде по вкусу напоминают миндаль. Прочитал н ь ю т о н При варке их оболочка становится хрустящей, как у жареного цыпленка, а внутренности светло-желтыми, как у жареного яйца. Макс побледнел. Боже, ты ведь шутишь? Разве я не говорил, чтобы мы н и съели, все будет странным. Да, но нельзя же жрать личинок, чувак, ответил Макс. Так ты лишаешь юного м о т ы л ь к а его жизненного предназначения. Биться всю ночь о лампочку. Ньютон выдернул из п н я л и ч и н к у та извивалась на ладони, будто часть кишечника, который пытается прогнать сквозь себя упрямый кусок пищи. Ну давай, сказал Макс, рискни, чувак. Ньютон сунул личинку в рот и сжал зубы. Тельце с хлюпанием треснуло, водянистая жижа цвета гноя потекла по губам мальчика. Не могу поверить, что ты это сделал, о шарашено н произнес Ифраим. Ох, выдохнул Ньютон. г о р ь к о я Это не миндаль. Он уронил тетрадь, она поплыла по болоту, страницы з а т р е п е т а л и крыльями р а н е н о й птицы. Совсем не миндаль. Эфраим и Макс согнулись пополам от смеха. Ньютон отказывался выплюнуть личинку. Казалось, он пытается победить ее отвратительный вкус. Ньют жевал мрачно и дисциплинированно, а глотая жал кулаки. Подожди секунду. Веселость Макса сменилась волнением. Ты сказал, что на вкус она как горький миндаль. Так разве это не яд? Ньютон закатил глаза, к его губе прилип кусочек личинки. Он напоминал бледную кожуру помидора. Нет, это ц и а н и д А тут ничего похожего на миндаль. На вкус она как горькое дерьмо. Горький кусок дерьма. Откуда ты знаешь, какое на вкус дерьмо? Эфраим смахнул со щеки слезу. А может вы заткнётесь? Ньютон наклонился поднять свой полевой журнал. Я по крайней мере пытаюсь. Ив, он раскинул руки в стороны. Видишь тут где-нибудь Бургер Кинг?